Глава 9. Невеста. Часть 1. Печать царевны. 1. Два типа царевны. Те, кто представляет себе царевну сказки только как душу красную девицу, неоцененную красу, что ни в сказке сказать, ни пером написать, ошибаются. С одной стороны, она, правда, верная невеста. Она ждет своего суженого. Она отказывает всем, кто домогается ее руки в отсутствии жениха. С другой стороны, она существо коварное, мстительное и злое. Она всегда готова убить, утопить, искалечить, обокрасть своего жениха. И главная задача героя, дошедшего или почти дошедшего до ее обладания –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 Два вида царевны определяются не столько личными качествами царевны, сколько ходом действия. Она освобождена героем от змея, он ее спаситель. Это тип кроткой невесты. Другая взята насильно, она похищена или взята против ее воли хитрецом, который разрешил ее задачи и загадки, не испугавшись того что головы его неудачливых предшественников торчат на шестах вокруг ее дворца. Этим иногда определяется не только ее отношение к жениху, но и отношение к отцу. Царевна не может быть изучена без ее отца. Момент брака не может быть изучен вне момента воцарения героя. Царевна, ее отец и жених,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 Как женщина она никогда не описывается точнее. Здесь русская сказка отличается от сказок, например, «Тысячи и одной ночи». Там выработался определенный, хотя и примитивный канон женской красоты. Только одна черта ее облика в русской сказке упоминается чаще. Это ее золотые волосы, о чем речь была выше. Отсюда видно, что царевна, Должна в основном изучаться не по своим внешним признакам, а по своим действиям. Качество ее постепенно раскроется в ее поступках. Второе. Клеймение героя. Когда мы рассматривали картину боя со змеем, мы оставили без внимания роль царевны во время боя. Здесь необходимо этот пробел восполнить.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 «Вот, батюшка, кто меня избавил от змеев, я не знала, кто он, а теперь узнала по рубцу на щеке». Таким образом, на героя здесь налагается некая отметка, некое клеймо, причем клеймо это кровавое, и герой узнается по рубцу. То же значение имеет рана, полученная в бою. Рана играет роль кровавого клейма.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 Это клеймение героя здесь выражено гораздо ярче. Герой, носив кибурке, долетает до окна царевны и целует ее. Разлетелся на царском дворе, так все двенадцать стекол и разбил, и поцеловал царевну неоцененную красоту, а она ему прямо в лоб клеймо и приложила. Или она его золотым перстнем ударила в лоб.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 Отрезание пряди волос есть другая форма клеймения. Обычно функция клеймения служит знаком некоторой солидарности царевны с героем. Но этим же приемом пользуется и злая царевна, чтобы извести героя. Герой, например, отгадал ее загадки. Вот ночью, как уснули все крепким сном, она пришла к ним со своей волшебной книгою, глянула в ту книгу, и тотчас узнала виновного, взяла ножницы и остригла у него висок. По этому знаку я его завтра узнаю и велю казнить. Приведенных примеров совершенно достаточно, чтобы иметь представление об этой функции царевны в русской сказке. Русская сказка дает довольно полную, богатую и разнообразную картину этого мотива, но все же она не содержит некоторых деталей, могущих осветить историю этого мотива. Клеймение всегда связано с последующим узнаванием скрывавшегося героя, то есть превратилось в чисто поэтический прием. В материалах по другим народам эта связь необязательна, и такие материалы содержат некоторые важные для нас детали. Так в лопарском мифе Девушка отвечает на сватовство сына солнца следующим образом. «Смешаем нашу кровь, соединим наши сердца для горя и радости, сын мой еще мне, неродной матери!» Итак, кровь перед браком смешивается. Здесь не сказано только, что она при этом пьется. В дальнейшем рассказывается, что отец девушки режет мизинцы, и смешивает их кровь. Можно ли русскую сказку сопоставить с этим лопарским мифом? Если это сопоставление верно, если здесь отражено одинаковое явление, то это означало бы, что, сохранив самый акт клеймения, сказка переосмыслила его в отметку ради узнавания, причем кровавый характер его принял форму раны во время боя а смешивание крови отпало вовсе. Лапарский миф лучше сохранил и формы, и смысл этого обряда. Извлечение крови и нанесение знаков и рубцов есть знак приема в родовой союз, в родовое объединение. Поэтому оно имеется уже в обряде инициации, в обряде приема нового члена в объединение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 Швейнфурт отмечает его у негров Ньям-Ньям, Вельгаузен у арабов, причем там же к этому примешивается непременная совместная еда, Ахелис у лидийцев, место, из которого извлекали кровь, не имеет значения. Но, конечно, у народов, носящих одежду, фигурируют открытые части тела – лоб, щеки, руки, что мы видим в сказке. Кровь, вступающего в родовой союз, говорит Харузин, должна быть смешана с кровью сына рода. Эти обычаи имеют одновременно юридическое и религиозное значение. Они являются приемами для юридического вступления чужеродца в родственную группу. Они же служат священным символом единения. При браке жена вступает в род своего мужа или, наоборот,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 Жених отмечает свою жену красным карандашом. У бергоров брачный обряд состоит в том, что из мизинцев жениха и невесты пускают кровь, которой они и помазывают затем друг друга. У киватов и раджпутов эту кровь примешивают к пище новобрачных. У уакас брак начинается с того, что брачующиеся убегают,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 соединим наши сердца. Однако вопрос еще не вполне исчерпан. В сказке царевна метит жениха еще острижением волос. Как обычай брачный, он за не так часто. Братский союз, говорит Харузин.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 родители отрезает у него прядь над лбом. Этим выражается его приобщение к сонму мертвых, вступлением в их род. Танатос, царь преисподней и смерти, по представлению древних греков, отрезает у пришельца прядь волос. Позже, при непонимании уже смысла и значения этих действий, отрезание волос – переносится с умерших на оставшихся. Так создается широко распространенный обычай отрезания волос в знак траура. Такое объяснение этого обычая позволяет нам не согласиться с теорией Джеванса и Роберсона смита, считавших, что обрезание волос есть предоставление умершему ценного дара или принесение ему жертвы. В сказке,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 когда задавание трудных задач, хотя и не стоит в прямой связи с ватовством, но связь эта из сравнений легко может быть установлена. Такие случаи здесь тоже будут рассмотрены. Трудные задачи представляют собой пеструю картину. Мы постараемся путем сопоставления материалов внести в нее некоторую ясность.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 Надо наперед у жениха силы попытать. Если старухин сын все это сделает, тогда можно за него и королеву отдать. Значит, больно мудрен. А если не сделает, то и старухи и ему срубить за провинность головы. Задача задается как испытание жениха. Под силой подразумевается не физическая сила, а сила иного рода.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 Здесь вспоминается, как и сестра, желая в угоду любовнику извести брата, посылает его за волчьим молоком. Задавание задач в этом случае есть акт враждебности к жениху. В некоторых случаях эта враждебность выражена совершенно ясно. Она проявляется наружу тогда, когда задача уже выполнена, и когда задаются все новые и новые и все более опасные задачи. Мы, следовательно, можем отметить вторую категорию задач, задаваемых в ответ на сватовство. Эти задачи показывают, что задачи задаются с целью испытания жениха, но что одновременно они содержат элемент враждебности к жениху и имеют целью отпугнуть жениха. Шестое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 Следуют трудные задачи. Все эти случаи еще не вносят полной ясности в вопрос. Но они вскрывают враждебное отношение невесты к жениху и показывают, что задачам может быть присущ характер состязания. На вопрос же, почему царевна настроена враждебно к жениху, мы не получаем никакого ответа. Седьмое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 Требуют исполнения разных задач. Иногда вернувшийся герой узнает об этом по слухам. «А эти царевичи привезли какую-то царскую дочь, большак жениться на ней хочет, дата посылает наперед куда-то за обручальным перстнем или велит сделать такой же».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 Тот сразу же начинает задавать ему задачи, причем эти задачи или ничем не мотивируются, или мотивируются, например, так. «Вот тебе за провинок, что так долго не приходил. Поставь мне за ночь амбар!» Иногда выполнение задач поставлено как условие освобождения. «Узнай ты мою меньшую дочь! Узнаешь, пущу тебя на все на четыре стороны! Не узнаешь...»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 В сказке царевна лягушка царь после женитьбы своих сыновей ни с того ни с сего вдруг объявляет «Чтобы жены ваши испекли мне к завтраму по мягкому белому хлебу». Однако из дальнейшего становится ясным, что этим невеста Лягушка возвеличивается, то есть задавание задач ведет, как и в иных случаях,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 Однако герой здесь оказывается в плену у него. За ним является его отец, и колдун задает отцу, пришедшему к нему за сыном, ряд задач, причем отец решает их, заранее сговорившись с сыном, точно так же, как Иван-царевич решает задачи водяного заранее уговорившись с его дочерью. Даже задачи в этих случаях часто совпадают.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 но бегство это, как видно, будет ниже, имеет характер состязания в магии с колдуном. Враждебного тестя и царевны здесь нет. Враждебному тестю здесь функционально соответствует враждебный маг – колдун. Этот случай стоит несколько особняком от всех других случаев. Выше мы условились называть трудными задачами только те, которые прямо или косвенно связаны с вотовством Здесь этого нет. Задачи задаются не герою, а его отцу. Женщина здесь пока вообще не фигурирует. С этой точки зрения этот случай не подходит под изучаемое нами явление, и он мог бы сюда не включаться. Но с другой стороны, и здесь вслед за разрешением задачи следует брак,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 враждебный тесть этим исчерпываются ситуации при которых в русских сказках задаются трудные задачи сравнительная характеристика их не дает ключа к их пониманию мы видим довольно пеструю и даже противоречивую картину с одной стороны жениха привлекают и хотят его хотят иметь для невесты наилучшего жениха с другой стороны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 Работа нелегкая, ведь жеребенком-то будет сам царь некрещеный лоб. Понесет он тебя по поднебесью выше лесу стоячего, ниже облака ходячего, и разметет все твои косточки по чистому полю. 11. Задачи, задаваемые старому царю. Враждебность проявляет и будущий зять.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 Следуют другие задачи и, наконец, последнее. Вели это молоко скипятить да в нем и выкупаться. Царь, конечно, варится в молоке и гибнет. Б. Содержание задач. Рассмотрев условия, при которых задаются задачи, мы рассмотрим теперь самые задачи.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 царя-жреца. Мы имеем тот же случай, что и в сказке. Как мы увидим ниже, добыча, диковинки или вообще решение трудной задачи связано с воцарением героя и часто с умершвлением старого царя, как это происходит и в неме. Но сказка показывает, что Фрейзер ошибся, сделав упор на ветви.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 Что, собственно, хотят узнать от героя, задавая ему трудные задачи? Та часть задач, которая нами рассмотрена, позволяет дать точный ответ. За задачами кроются некоторые испытания. От героя хотят узнать, был ли он в преисподней, в солнечном царстве, в ином мире. Только тот, кто побывал там, имеет право на руку царевны мы пока ограничиваемся установлением этого факта. Катабазис, как условие героизации, нами рассмотрен уже выше, и здесь нет необходимости повторять проведенные материалы или приводить новые. Картина трудных задач и их исторические корни раскроются перед нами постепенно. Мы рассмотрели еще не все задачи, относящиеся к этой группе. Выше –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 И здесь герой посылается куда-то. Куда он посылается видно по всему ходу сказки, а иногда и формулируется совершенно ясно. Хочут, чтобы им квянцу нашить и всякого платья такого, как у них было на том свете и безмерки. За того замуж пойду, кто такие туфли сошьет, как я в золотом царстве носила.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 Будет ждать жениха, удалого молодца, Который бы на коне летуне С одного взмаха поцеловал ее в губки. Это не случайная, а обычная формулировка этой задачи. Кто в третьем этаже мою дочь Милолику-царевну С разлету на коне поцелует, За того отдам ее замуж. В этих случаях герой доказывает,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 абуировано и высказывается не прямо, а иносказательно. Эта иносказательность непонятна для героя до того момента, пока он не приобретает помощника. Тринадцатое. Дворец, сад, мост. Очень часто встречается группа, слагающаяся из трех задач в различных соединениях. Это –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 и что оттуда до нашего дворца сделан был мост золотой. Тот мост устлан дорогим бархатом, а около перил по обеим сторонам росли бы деревья чудные, и певчи птицы разными голосами воспевали «Не сделаешь к завтрему, велю четвертить тебя». Сама по себе задача построить за ночь дворец совершенно непонятна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 переносится не только в условиях задавания трудных задач. Он берется с собой в яичке. И вот, конечно, они вышли с этого пира. Отвела она его на хорошую площадь. Он яичко разбил, и образовался дворец. И все в этом дворце было по-старому, как на той горы». Приведенные материалы дают возможность утверждать, что, требуя показать дом, царь насказательно требует от героя доказательства знания дома. С другой стороны, сказка здесь отражает рассказы об устроителях мира, давших людям все, что они имеют в жизни. Такого устроителя мы увидим в герое еще неоднократно и, в особенности, во второй половине этой задачи, в требовании насадить сад или вспахать и засеять поле. В приведенных текстах мы видели, что мифический герой не только водворяет на землю дом, но дает людям ягоды, зверей. В сказке выстраивание дворца также почти всегда соединяется с искусством владеть природой, но это искусство в сказке приняло земледельческий характер»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 Так, например, главный жрец или верховный маг в Тами, как полагали, был в состоянии ускорить поле таро и плантации хлебного дерева во всем Япе. Жрец или маг в или Пернагое знает магию сладкого картофеля, а жрец или маг в Маки специалист в магии кокосового ореха и пальмы орека. Эти жрецы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 а именно испытание огнем или горячей баней. Четырнадцатое испытание баней. Большой популярностью пользуется задача просидеть в горячей бане. Та баня топилась три месяца и так на колена была, что за пять верст нельзя было подойти к ней. Герой теряется.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 кто был ответственен за знания и способности жениха на глазах отца невесты. Жених в условных мифических формах показывает, что он крепок во всех видах этого испытания. Он показывает, что он прошел сквозь огонь и не чувствителен к нему. Миф содержит то же, что обряд. Мы уже знаем, что мифы сообщались юноше во время посвящения и составляли как бы собственность посвящаемого. Они не должны были пересказываться, но они инсценировались в торжественные случаи. Так возникает эпическая традиция, сохраненная и в современной сказке. Сказка довольно часто сохраняет обжигание жениха, но оно приняло несколько гиберболические и национально окрашенные формы – баня.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 Но, коли ты такой хитрый, так покажи свое удальство. Съешь со своими товарищами за один раз двенадцать быков жареных да двенадцать кулей печеного хлеба. Царь приказал большой обед подавать. Множество всяких явств на стол было подано. Обжора принялся и все поел».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 Мы здесь имеем отражение форм ритуальной еды, связанной с вступлением в брак и с пребыванием в ином мире. Шестнадцатое. Состязания. Иногда герой перед свадьбой испытывается состязаниями. На первый взгляд эти состязания носят чисто спортивный характер. Фрезер, занимавшийся этим вопросом, видит в этих состязаниях только атлетическую борьбу. Он приписывает этому обычаю древнее происхождение и проецирует его в первобытное общество. Представление об этих личных качествах должно было меняться в зависимости от эпохи и общественного строя. Однако позволительно думать, что в первобытном обществе физическая сила и красота играли первенствующую роль. Рука принцессы и самый трон иногда являлись призом атлетической борьбы. Ливийцы Алитемноса, например, предоставляли царскую власть самому быстрому бегуну. У древних прусаков люди, добивавшиеся какого-нибудь высокого титула, должны были скакать галопом к королю, и титул предоставлялся тому, кто прискакал первым.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 атлетическая сила, ум и другие качества, отражающие его мифологическую природу. Они обусловливают соединение с царевной, а не его происхождение. Здесь верно увидено то, чего не видел Фрейзер, что атлетические силы или ловкость отражают мифологическую природу героя. Внимательное изучение сказки показывает,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 Здесь в кратчайший срок, пока царский обед покончится, нужно достать целящей и живущей воды. Герой тужит, ему и за год не успеть достать ее. Услышав эту задачу, товарищ его отвязал свою ногу от уха, побежал и мигом набрал целящей и живущей воды. На обратном пути он ложится отдохнуть но зоркий или чуткий его обнаруживает, стрелец будет его искусным выстрелом и скороход вовремя пребывает с водой. Эти примеры показывают, что надо не просто быстро бегать, а быстро сбегать за три девять земель и вернуться. Но впоследствии эта цель отпала, живущая вода превратилась в колодец и быстрый бег стал самоцелью. Еще яснее, первоначальная основа сквозит в сказках, где царь, находясь на три года расстояния от своей земли, посылает за мечом самосеком, забытым им в своем замке. «А наш царь дома забыл меч-самосек, нож-кладенец, а езды до царства три месяца, а кто вовремя его доставит, тому царь обещает дочь замуж выдать» герой перебегает из одного царства в другое, обращаясь в животных. Те же представления ясно выражены в состязаниях в стрельбе. На первый взгляд все дело в тяжести, огромности оружия, в тугости лука, как в Одиссее. В Афанасьевской сказке этот лук несут сорок человек, помощник героя его ломает. У Худякова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 Совершенно то же, что здесь происходит с булавой, в другой сказке происходит со стрелой. А в индейском королевстве королевна была сильная волшебница, и было у нее обещание замуж идти. У ней обещание такое. Если я пришлю к тебе лук и стрелу, которая еще не стреляна, попробовать ее. Если ты выстрелишь... — Дашь мне о том знать, то иду за тебя замуж. Лук и стрелу везут на валах. Вдруг Иван, дорогокупленный, взял, натянул лук, направил стрелу. Стрела полетела в индейское царство и сшибла второй этаж у королевского дворца.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 Особый интерес представляет для нас задача спрятаться. Царь кличит клич. «Кто от меня от царя уйдет, упрячется, тому полжизни, полбытия, за того свою царевну замуж выдам, а после смерти моей тому на царстве сидеть». Этот царь — чернокнижник, маг, ложный герой, который пробует просто спрятаться в бане или в авине, подвергается казни. Настоящий герой оборачивается горностаем, соколом и так далее, Или он прячется в их гнездах, или проглочен ими. Однако чаще эти задачи задаются не царем, а царевной, женой героя, улетевшей от него и находящейся в Тридесятом царстве.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 Их говорит мертвый о живом. Только мертвец прозрачен и невидим. Герой приобрел свойства мертвого. Совершенно то же читаем в другой версии. Здесь герой лезет на печь и от этого становится невидимым. Да вот, сейчас читал, да с глазу пропал. Найтить не могу. Это говорит покойница. Случайно или не случайно такое совпадение – оно не случайно. Живые не видят мертвых, но если предположить, что здесь отражено представление, что и мертвые не видят живых, то мыслительная основа этого мотива становится ясной. Царевна умерла и, собственно, не может видеть героя. Но в том-то и ее колдовство, что она все же видит живых, ведь она поедает всех предшественников героя. Но вот находится герой, тоже колдун-маг. На колдовство покойницы он отвечает своим колдовством и делает себя невидимым для нее. В сказках, где герою дана задача спрятаться, царевна также всегда великая чародейка, она обладает волшебной книгой. Характер испытания здесь приобретает характер состязания в магии. Как испытатель, так и испытуемый оба великие чародеи, но герой побеждает. 18. Узнать искомого. Заметим, что задача спрятаться обычно задается царевной, улетевшей от героя. Герой отправляется ее искать. Он находит ее в ее царстве, и там именно и задается эта задача. Точно так же в ином царстве у Водянова задается задача узнать искомого из двенадцати равных. Он показывает герою своих двенадцать дочерей, и герой должен узнать меньшую, то есть невесту. Та же задача задается отцу, пришедшему к колдуну за своим сыном. Этот сын был отдан в учении. Отец должен узнать сына из двенадцати и совершенно равных учеников.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 Он засыпает и во сне доходит до места, где живет душа умершей. Но он не может узнать ее. Там есть, оказывается, три совершенно одинаковых лицом и одеждой девушки. Одна из них старикова дочь, которая же он узнать не может. Считает швы их одежды, у всех одинаково ровный счет. Считая, измучился он. Наконец он узнает искомую потому, что она упоминает вещь, данную ей матерью. Ее он схватывает и уносит. Он просыпается. Оказывается, он спал девять дней. Только девушка ихней не шевелится, то ли умерла, то ли заснула».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 Задача узнать искомого среди равных встречается не только в шаманской практике, она встречается еще как свадебный обряд и зарегистрирована вплоть до XIX века по всей Европе. Особенно много материала собрано в работе Замтора Гебурт хохцайт тот». Об этом же писал Кагаров в своей работе о свадебной обрядности. Приведем несколько случаев.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 Жених обходит иззади и по обнаженным ногам должен узнать невесту. У Кагарова приведено пять различных имеющихся в литературе объяснений этого широко распространенного обычая. Сам автор склоняется к объяснению, которое очень лаконично формулировано как «уловка для обмана духов». Этого объяснения, кроме Кагарова, придерживаются еще 11 авторов.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 Царь кликал клич, кто бы с его дочерью переночевал, за того и выдаст замуж. В другом месте я пытался показать, что и задача узнать приметы царевны, кто угадает, где у моей дочери родимое пятно, за того и замуж отдам, представляет собой эфремизм для испытания особого характера. В чем кроется опасность этой ночи? Сказка дает довольно разнообразную картину. Чаще всего мы встречаем наложение тяжелой руки. Об этой опасности знает помощник и предупреждает царевича. «Досмотрите, «Да ваше величество, не плашайте. Первые три ночи станет она вашу силу пытать. Наложит свою руку и станет крепко-крепко давить. Вам ни за что не сдержать».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 Вот в Евтом городе царь Клич проклинал, что выдавал он за троих женихов дочь в замужество. Обвенчают, на ложу положат, молодая жива, а молодой тот мертв. И прокликал царь Клич, кто согласен ее замуж взять, все хочет тому царство свое отдать. Но есть опасность и другого рода. К царевне летает змей. Об этом скажем несколько ниже. Но в чем бы не состояла опасность, в наложении ли рук, или в удушении, или во внезапной, в непонятной смерти жениха, или в том, что к царевне летает змей, выход всегда один. Место жениха заступает его помощник. — Лежишь ты с женой, а уйди-ка, Бог с тобой. Я лучше с ней полежу. Или, коли хочешь быть жив...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 В сказке, правда, этого прямо не говорится. Он якобы только отбрасывает ее к стенке, сам сжимает ей руку и так далее. Тем не менее, картина достаточно ясна. Этим не исчерпываются события первой ночи. Обычно после укрощения помощник берет трех сортов прутья и истязает царевну. Потом он взял ее за косу, сдернул с кровати и стал этими плетьми драть ее. Как он их хлестал ее, так бросил ее на кровать. Выходит вон и посылает Кузьму Ферапонтовича. Мишка-водовоз схватил ее за шиворот, ударил ее о пол, сёк два прута железных, а третий медный, бросил ее, как собаку.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 однако дело не только в этом. Мы как общую картину имеем бессилие жениха, демоническую силу женщины и превосходящую ее силу помощника. Именно он побеждает царевну. Изучение помощника показывает его лесное происхождение. С этой стороны для нас особенно интересна сказка о Катоме, Царевна, побежденная помощником, стремится разъединить мужа с его помощником. Это ей удается. котоме отрубают ноги, и он начинает жить в лесу с другим увечным. Там он ведет жизнь, уже известную нам по главе о большом доме. Он восстанавливает себе ноги и возвращается домой. Этим он приобретает власть над царевной. «Ну, — думает королева, когда он ноги свои воротил, то с ним мудрить больше нечего. И стало у него и у царевича просить прощения». Мы опять видим уже известную нам картину, что побывка в лесу есть условие вступления в брак, и герой должен эту побывку доказать. Таким образом, сама сказка уже дает нам некоторый ответ на вопрос о том,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 к женщине, лежавшей на левой наре, на конце, примыкающем к средней наре, к ней подошел, поднялся, на постельку ее лег, пошептался, затем скрежет раздался, он поверх ее забрался, вот камень всадил, она укусила, зубы все поломал, ничего не оставил. Дальше все идет беспрепятственно, женщина обезврежена.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 мы имеем в нем нечто вроде женского государства. На таинственном берегу, куда попали Айну, живут только женщины. Магическое могущество женщины соответствует здесь особому строю, особой организации, где общество создается женщинами, которые и ведут всю работу, и влавствуют, и, может быть, уничтожают всех мужчин, завлекая чужеземцев на короткую брачную жизнь,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 Мы имеем знаменательное указание, что Иштарь убивала всех своих возлюбленных так же, как Артемида поступила с Актионом, как Изида убила своего возлюбленного Манироса. Эти материалы показывают, как долго держится представление об опасности первого сочетания. Могущественная женщина здесь уже богиня, но опасность сочетания с ней все та же. Итак,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 Более или менее ясно во многих подобных празднествах на передний план выступает определенное лицо, играющее при этом главную роль. Мы должны видеть в нем отголоски колдуна, который первоначально совершал эти обряды. Оно носило определенные маски, в которые в большинстве случаев очень ясно показывает в нем земного представителя лесного духа. По Рейтценштейну превращение девушки в женщину совершается именно во время этих обрядов. Для посвятительных празднеств надо считать основной чертой то, что девушки превращается в женщин не путем брака или полового общения, а именно путем церемоний посвящения, которые имеют целью оплодотворение женщины, в то время как общение имело место уже задолго до этого. Если рождается ребенок до посвящения, то ребенка убивают, так как такой ребенок не считается человеком, то есть предполагают, что он не рожден предками рода. Эта теория, хотя и недостаточно подкрепленная этнографическими данными, все же позволяет хотя бы гипотетически объяснить имеющуюся в сказке ситуацию, то есть ответить на вопрос,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 Каждый мужской гость на свадьбе имеет обыкновение прижимать невесту к стенке, символически изображая этим супружеские объятия. Если теория Реценштейна верна, то можно предположить, что два события, именно ритуальная дефлорация добрака производимая божеством, и брачная ночь с мужем, некогда разъединенные во времени, позднее были соединены в один момент – Дефлорация совершается уже не до свадьбы, а после свадьбы. Тем самым лицо, совершавшее этот акт, должно фигурировать сразу после брака, то есть в первую ночь. Человеческая брачная ночь слилась с татемической дефлорацией. Дефлорацию совершает лесной дух, то есть в сказке помощник героя, и из его рук герой получает невесту. В свете теории Реттсенштейна можно и похищение змеем царевны истолковать как похищение ее с целью тотемической дефлорации. Ее сожительство со змеем или кощеем, пребывание змея в потаенном чулане и т.д. в свете этой теории получает некоторое возможное разрешение. Убийство кощея или змея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 Не спи, царевич, первую ночь с женой худо будет. Лучше пусти меня на свое место. Царевич согласился. Наступила полночь, вдруг зашумели ветры. Прилетает двенадцатиголовый змей. Булат, молодец, начал с ним сражаться, сгубил все двенадцать голов и выкинул в окно. Таким образом, и здесь мы видим двоякую линию. С одной стороны, дефлорация помощником, сказкой всегда уже завуалированная, испытывается как благо, с другой стороны, с насильником ведут борьбу и уничтожают его. Теория Реценштейна позволяет дать ему блестящее разрешение проблемы меча между супругами. В русской сказке это довольно редкий мотив, но в мировом фольклоре мотив этот довольно распространен. Рейтсенштейн показывает, как в брачную ночь между супругами клалось деревянное резное изображение тотемного характера. Дух предка якобы и совершал зачатие, в то время как жених в первую ночь от сношений воздерживался. Впоследствии этот оплодотворяющий инструмент превратился в разъединяющий, превратился в меч между мужчиной и женщиной, Может быть, это дает возможность нового толкования, практикующегося до сих пор, воздержания в первую ночь. Кагаров толкует его как прием апотропиический. Возможно, что такое воздержание ведет свое начало от представления, что в эту ночь женщина оплодотворяется тотемным предком. Отсюда же идет право первой ночи.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 Эти зубы – символ, образное выражение ее могущества, превосходства над мужчиной. Вырывание зубов и истязание – есть явление одного порядка. Этим женщина лишается силы. Отныне царевна покорна и слушается мужа. В этом все дело. Старое могущество женщины давно сломано господством мужчины.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 что самые разнообразные задачи действительно не представляют собой гетерономного разнородного материала. Они показывают тесную связь между собой. Они представляют собой одно явление. Общее положение можно формулировать так. «Раньше, чем получить руку царевны,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 Трудные задачи предшествуют не только браку, но и воцарению героя. Ниже мы увидим, что воцарение сопровождается умершвлением старого царя между задачами, умершвлением царя и воцарением героя имеется какая-то связь. Трудно проследить конкретно исторические корни задач в отдельности. Наоборот, наследование власти –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 Передавались не через мужчин, а через женщин, по которому также трон из поколения в поколение переходил к мужчине чужого рода, иногда даже чужеземцу, который, женившись на одной из царевен, делался царем у народа своей жены. Народная сказка, имеющая бесчисленные варианты, рассказывает об искателе приключений, являющемся из неизвестной страны и умудряющимся получить руку царевны, а с ней и половину царства. Эта народная сказка является, быть может, отдаленным эхом совершенно реального обычая древности. Предположение Фрезера не только подтверждается анализом сказки, Оно, может быть, распространено гораздо шире, чем это знает Фрезер, специально не изучавший сказку. Как показал сам Фрезер, старый царь обычно убивался новым. Именно такое положение сохранила и сказка. До сих пор вполне можно согласиться с Фрезером. Фрезер даже ставит явление наследования по женской линии через дочь царя в связь со стадиальностью общественного развития. Но Фрезер – ученый буржуазный, и даже там, где нащупывается правильный путь, Фрезер все же не может выйти за рамкой мышления и убеждений своего класса. Теория смены царей лежит в основе золотой ветви. Но Фрезер, сам того, вероятно, не замечая, все свое внимание уделил сменяемому царю. Герой, свергнувший старого царя, остался вне поля зрения автора,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 Создание нового поколения показывает, что старому поколению пора уйти, уступить место новому. Царь уже не в состоянии управлять природой. В дальнейшем этого царя упрекает, что «по его грехам скрылось солнце». Этот царь задает трудную задачу – прорвать небо и повернуть солнце. Совершившему это он обещает свою дочь и полцарство.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 Потому что этого требует общественное мнения, но они же должны отпугать жениха, потому что исполнение их повлечет за собой смерть старого царя. Положение царевны также двойственное как дочь она будет ненавидеть жениха, который принесет смерть ее отцу. Как передатчица престола, она должна выполнить свой гражданский долг и идти вместе с женихом против отца.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 Оракулы. Наряду со стечением срока, с наступлением старости и падением силы царя, есть еще одна причина, вызывающая иногда замену старого царя новым. Эта причина – оракулы. Что оракулы здесь явление вторичное, это совершенно очевидно. Воля людей выражена устами богов, вложена в их уста. Эфиопских царей – В Мероэ почитали за богов, однако когда жрецы этого хотели, они отправляли к царю посла и повелевали ему умереть, ссылаясь при этом на оракула или предсказание, полученное от богов. Формулировка «когда жрецы этого хотели» вызывает некоторое недоумение. Они очевидно почему-нибудь должны были этого хотеть, вероятно, опять таки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 не исчезает из сознания людей. Идеология не всегда сразу регистрирует происшедшие изменения. Если старый конфликт перенести на новые отношения, то получается случай, который имеется в Эдипе и также сохранен сказкой. Наследник не зять, а сын. При сохранении конфликта, и переноса его на новые отношения, он, наследник, убивает владетеля престола, сын убивает отца. Далее. При старом порядке передатчицей престола является дочь царя, при новом – при бездетности царя или избирается новый царь, или передатчицей будет вдова царя. Сохраняя женитьбу на передатчице престола и перенося ее на новые условия –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 Причем Оракул появился тогда, когда необходимость такой формы замены царя в сознании людей уже стала колебаться. 25. Умерщвление царя в сказке Однако действительно ли старый царь в сказке погибает и уступает свое царство зятю? На первый взгляд кажется, что это не совсем так. Конфликт улаживается мирно царь отдает зятю полцарства, и оба продолжают царствовать, никакого убийства здесь нет. Или, женившись на дочери царя, герой мирно ждет смерти тестя и вступает на престол только после смерти царя. Или он продолжает жить при царе своего рода приживальщиком. Есть и другие виды обхода и смягчения этого конфликта, но все эти случаи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 и отдал ему все царство свое. А ему отдал все царство свое. Кто его достанет, да к тому все царство отдаст. Отдал ему все царство. И так далее. Эти случаи сохраняют исконную и исторически засвидетельствованную форму, тогда как полцарства есть более поздняя сказочная замена.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 дубинки, дудочки и так далее. Дурак сделался царем и жил вместе со своей прекрасной царицей и волком долго и счастливо. Особенно интересный случай мы имеем в сказке у Афанасьева. Здесь старый царь гибнет от неприятельской армии. Король видит, что его армия бежит.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 У нас в обычае, чтобы наши Матиамво погибали на войне или насильственной смертью. Наш нынешний Матиамво должен погибнуть вторым способом, ибо он пожил достаточно долго. Когда мы приходим к решению, что Матиамво следует умертвить, мы предлагаем ему объявить войну нашим врагам. Мы все сопровождаем его и его семью на войну если матиамво останется невредимым, мы снова отправляемся на войну и сражаемся в течение трех или четырех дней. здесь мы внезапно покидаем матиамво с его семьей и оставляем их в руках врага. царь в этих случаях кончает с собой вместе с семьей. если здесь и нет прямой зависимости между сказкой и действительностью, то этот случай показывает как обычай или мотив вступивший в противоречие с нарождающимся новым явлением, видоизменяется совершенно одинаково. И сказка, и история заставляют погибнуть царя на войне, причем такая форма идет на смену некогда имевшегося жестокого убийства путем удушения и так далее. Но такие смягченные компромиссные формы не обязательны, Можно найти случаи, когда старый царь убивается непосредственно. Отец говорит, — Ну, срубаем мне голову теперь, — отвечает солдатик. — Не могу я тебе голову срубить. Царская дочь берет шашку и говорит, — Царское слово никогда не меняется. Срубила ему голову. Вот она взяла саблю и срубила голову самому царю и взяла этого пастушка за ушка и поцеловала его в уста. «Пусть ты мой муж, а я твоя жена» и другое. Двадцать шестое Ложный герой Таким образом, мы видим, что гибель старого царя вовсе не представляет собой исключения. Однако этот случай все же противоречит установившемуся неследованию от отца к сыну и этим можно объяснить попытки обхода этой гибели с другой стороны сказка знает еще один прием обойти эту ситуацию не соответствующую исторически установившейся действительности времени самого сказочника незадолго до воцарения героя к самому концу сказки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 брака и чьей-то гибели, умершвления кого-то, здесь сохраняется с перенесением умершвления с одного персонажа на другой, введенный Двадцать 27. Веревочный мост. Гибель старого царя иногда происходит иначе. Ему предлагают перейти по веревке или жердочке через яму. Он сваливается,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 тонким, иногда волосяным мостом, через который переходят умершие или души умерших. Особенно много материала по этому адскому мосту собрано шефтеловицем. У индейцев племени инка умершие уходят в страну немых. Они должны перейти через реку по волосяному мосту. Им при этом помогает собака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 и низвергаются в пропасть. Злой демон их схватывает и уносит вместо тьмы. И сказочный мост есть отражение все тех же представлений. Он тонкий, волосяной, скользкий, под ним пропасть. Но как это представление связано с убийством царя? Нам кажется, что приведенные материалы позволяют сделать следующие заключение. Переход через тонкий мост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 Так в провинции Квилакар, Южная Индия, царь-жрец царствует 12 лет. После этого устраивается праздник. Царь приказывается орудить деревянное возвышение, которое покрывается шелком. Затем он отправляется купаться в один бассейн в сопровождении музыки и пышной процессии. После этого царь на совершает самоубийство,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 Мальчик спасается от преследования колдуна, последовательно превращаясь в окуня, птицу, зерно, колечко и так далее. Колдун, соответственно, превращается в щуку, ястреба, петуха и так далее. Увезенная царевна превращается также в рыбу, лебедя, звезду. Ее ловят искусники. После боя со змеем героя иногда преследует змеиха.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 Наконец же догоняет героя Кощей. Женившись на дочери водяного, герой и его суженая спасаются, превращаясь в церковь и попа, колодец и ковшик и так далее. Наконец, герой иногда спасается на корабле, а догоняющий с неба поражает его огнем или наоборот, герой зажигает порох и опаляет преследователю крылья, чего тот падает.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 не уходит дальше фрейдизма. Что касается теории Аарне, то о ней несколько слов будет сказано ниже. Мы должны сопоставить данную форму с другими, чтобы найти некоторые общие решения. 32. Бегство с превращениями. Эта форма, Характерно главным образом для сказок типа «Морской царь» и «Василиса премудрая». Здесь магическими способами обладает похищенная у водяного девушка. Оборотила она коней, колодцем, себя ковшиком, а царевича старым старичком. Во второй раз она оборотила царевича старым попом, а сама сделалась ветхой церковью. А в третий раз оборотила коней рекой медовой, берегами кисельными, царевича селезнем, себя серой утицей. Водяной царь бросился на кисель и сыту, ел-ел, пил-пил, до того, что лопнул, тут и дух испустил.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 Если герои поедят яблок или выпьют воды, то их разорвет. В этих случаях отсутствует только церковь, что вполне понятно, так как змей и змеиха сродни дьяволу и не могут превратиться в церковь. Сходство этих предметов с теми, в которые превращаются бегущие, заставляет думать, что одна форма непосредственно вышла из другой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 Стрелец ее подстреливает, пловец ее достает, а лекарь вылечивает. Более полная форма дает ряд превращений. Упала, ударилась о корабль, превратилась в уточку и улетела. Ударилась о корабль и обратилась в звездочку, а потом поднялась под небеса. Стрелец ее подстреливает, звезда падает на корабль.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 но зато в первоначальной ясности и чистоте. Если к этому прибавляется второе лицо, лицо преследующее, то это превращение принимает быстроту, превращение следует одно за другим последовательно. Так в океанийских мифах есть случай, когда мужчина хочет вернуть свою жену из мира мертвых, но она уклоняется от него, принимая все новые образы птиц. Здесь ясно высказано то, что в сказке уже затушевано, что такое превращение происходит при вынужденном возвращении с того света. Умерший сопротивляется и старается избежать его все новыми превращениями. Там, где сложилось представление о душе, могло получиться представление о воплощении не всего человека, а только его души в животных.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 переход от одного состояния в другое. Таким образом, и античный мир еще сохраняет, хотя и далеко не всегда, эту связь двух миров в соединении с мотивом последовательного превращения. Мальтен, ссылаясь на Родермахера, приводит случай, когда Танатос принимает различные виды. Сюда же относится Эмпуса, Этой способностью обладают именно подземные и подводные существа. Властитель подземного царства Переклимен получает от Посейдона дар менять свой облик, дар, которым еще обладает новогреческий бог смерти Харос. Сюда же относятся всем известный протеи. У Родермахера приведено довольно много материалов. Родермахер заметил только одно обстоятельство в этих случаях. Некоторое постоянство связи этого рода превращений с стихией воды, этот дар дает Посейдон и так далее. Отсюда Родермахер заключает, что и самый мотив возник как наблюдение над изменчивостью воды, игрой волн и так далее. Водяные существа также изменчивы, как сама вода, И рассматриваемое здесь превращение – что иное, как эпифания der В свете приведенных материалов дело представляется совершенно иначе, и мнение Радермахера следует признать ошибочным. Такая ошибка неизбежна при изолированном и чисто описательном изучении материала. 35. Решающее препятствие мы не будем рассматривать остальных разновидностей погони. Мы рассмотрели наиболее важные, классические формы ее. Мы получили следующую картину. Основные виды бегства и погони предстали перед нами в исторической перспективе, как построенные на возвращении из царства мертвых в царство живых. К такому объяснению склонялся и арны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 река же его окончательно останавливает. Первые два препятствия – препятствия механические, последнее препятствие есть – препятствие магическое. Правда сказкой, и это препятствие трактуется как механическое. Преследователь пытается выпить воду. Однако, что эта форма вторична, видно потому, что часто имеется не река, а озеро. Причем преследователь –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 и сделалась огненная река. Иван-царевич махнул позади себя утиральником. Вдруг сделалось огненное озеро. Что огненная река отделяет два царства, мы уже видели выше. Но даже там, где нет реки, ощущение магической границы иногда высказано совершенно ясно. А уж молодец на свою землю пробрался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 мы уже знаем, что герой проникает в иное царство. Это царство мы узнали как царство мертвых и в Тридесятом царстве, и в специфических формах в лесу, в частности, в лесу, где живет колдун-учитель. Туда он попадает как живой, как похититель и нарушитель, вызывая гнев и погоню хозяев этой страны. Все изложенное вносит некоторый свет в сущность бегства и в некоторые его формы, но оно не объясняет еще самого факта бегства. Теория Аарне подтверждается многочисленными им непривлеченными материалами. Возвращение есть возвращение из иного мира. Но почему это возвращение принимает форму бегства, этим не объяснено.